«Шестнадцатая глава. Просто признайся, что ты спишь с ней, и не устраивай дурацких представлений!» С дежурной улыбкой сказала я Игорю, когда Ангелина наконец-то отвалила от нас. А я, кивком головы, приветствовала знакомых, что пялились сейчас на нас с болезненным интересом. Перевела взгляд на другую группу, и от них тоже успела поймать характерный взгляд. «Черт, мы здесь как главное блюдо, как перчинка к пресному вечеру!» «Моя постель только для тебя, любимая», — оскалился тем временем муж и вновь обжег своим дыханием мои пальцы. «Зачем мы здесь?» — повернулась к нему всем корпусом и постаралась как можно более естественно отнять свою ладонь. «Чтобы я мог целовать твои руки», — произнес Игорь, глядя на меня теплеющими глазами. Но, вглядевшись, изменил тон. Он оглянулся и проговорил, указывая на немолодую пару, около которой крутился народ. Мы здесь ради них. Мне нужно перекинуться с этим человеком парой фраз и постараться заинтересовать его. Я пожала плечами и направилась в указанную сторону. Надо так надо. Чем быстрее это случится, тем быстрее мы сможем уйти с этого вечера. Ломать комедию мне несложно. Мы подплыли ближе к указанной паре, и я пересеклась взглядом с мужчиной. что-то дрогнуло в глубине его зрачков. Может, он отреагировал на мой молчаливый призыв, а может, у него в тот момент пятка зачесалась. А, неважно. Важно, что мужчина, чуть склонившись к своей спутнице, указал глазами в нашу сторону. И тут же толпа расступилась, позволяя нам приблизиться. — Милая, как тонко подобраны ваши бриллианты к цвету и оттенку глаз! — обратилась ко мне эта немолодая и очень ухоженная женщина. цепка отмечая прическу, туалет и макияж. Она оставила своего спутника, ненавязчиво развернувшись так, что он оказался строго напротив Игоря и, легонько тронув рукой мое предплечье, спросила, «Вы покупали это в Москве?» «Это подарок, и я даже не догадываюсь, где мой муж его приобрел». Честно ответила, изо всех сил держа лицо и благожелательную улыбку на губах. «Напрасно вы не отслеживаете такие вещи». Всегда легче заранее знать, что подарит тебе муж. Она тихонечко засмеялась, рассыпая бисеринками серебряный смех. — Спасибо за совет. Я улыбнулась самой невинной из своих официальных улыбок и чуть склонила голову. — Вы очень хорошая и редкая пара и прекрасно смотритесь вместе. Будет жаль. И она отвернулась, не давая мне расслышать окончание тихой фразы. Игорь, по-видимому, успел закончить свой разговор и стоял теперь, глядя на меня неотрывно. «Берегите свою очаровательную супругу, Игорь! Она чудо!» — сказала на прощание моя собеседница. И, оставив нас, развернулась в полоборота. Нас довольно быстро оттерли от них, но мне такой расклад был на пользу. И, отойдя на несколько шагов, я с неизменной улыбкой обратилась к мужу. «Уходим?» «Уходим, Саш!» – весело сверкнул в мою сторону глазами муж. И уже у самого выхода нас окликнули. «Да, просто не будет. Безобязательной программы нас, похоже, не отпустят». «Игорь Леонидович? Александра! Позвольте вас представить моей матушке. Она так давно хотела познакомиться с вами поближе, Сашенька!» – раздался голос Лесницкого. Все во мне дрогнуло. Ну вот, началось, подумала я, и со сползающей с лица маской благожелательности повернулась на голос. Лесницкий, вальяжно улыбаясь, вел под руку молодящуюся даму. Она была немного совсем капельку, чересчур, в чуть слишком для ее возраста открытом платье, с чуть более роскошными, чем это возможно в такое время суток и в таком месте украшениями. С количеством украшений тоже явный перебор. «Очень жаль, что вы ни разу не посетили мои вечера», произнесла дама низким голосом, рассматривая склоненную в поцелуе руки и голову моего мужа. Мне все эти игрищи великосветское общества претили. Это настолько смешно и пошло на самом деле, что кроме брезгливости не может вызвать больше ничего. Похоже на карго-культ, когда дикие племена Африки обожествляют то, что видели только мельком. и о чем не имеют представления. Как известная фотка с самолетом, построенным из соломы, так и здесь. Все читали Толстого и теперь играют в салоны госпожи Шерер. Словно маленькие девочки в чаепитии с куклами. — Я украду у вас, Сашенька, мужа. Пока побеседуете с матушкой, хорошо? — Что-то типа того спросил Лесницкий. И, подхватив Игоря под руку, отошел от нас на несколько шагов. Что он такое сказал моему мужу, я не слышала. но что-то такое, от чего Игорь изменился лицом. И резко кивнул головой, соглашаясь. То, что нам готовят подставу, сюрприз, розыгрыш, было очевидно. Как и то, что сейчас нам лучше не разъединяться. Игорь, надеюсь, это понимает так же отчетливо, как и я. Но Лесницкий чем-то сумел зацепить его. Вы мне нравитесь, Саша. У моего мальчика прекрасный вкус. Тем временем тянула гласная женщина рядом со мной. «О чем вы? У меня есть муж?» Я улыбнулась ей холодно, чуть приподнимая брови. «Ах, это временное недоразумение!» Взмахнула она рукой и, понимающе, усмехнулась. Игорь в это время направился к выходу вместе с Лесницким. Муж опустил по голову и приподнял плечи, чуть выдвигая их вперед. «Только драки мне не хватает!» «Извините, мне нужно срочно отойти!» Сказала и с недоумением уставилась на державшую мое предплечье лапку. «Пустите — Пустите! Я отдернулась, выворачиваясь с захвата, и резкими шагами рванула за скрывшимися за дверью мужчинами. Когда я выскочила, то услышала за поворотом сдавленный стон и гнусавый голос Лесницкого. — Иди в номер, я подойду через минуту. — Ты мне нос сломал, придурок! Муж что-то прорычал в ответ, и следом послышались приглушенные шаги. Что делать? Пока я металась, Лесницкий проговорил совсем рядом, хихикая. «Беги, беги, придурок! Я сейчас приведу к тебе зрителей!» Вот скотина! Не раздумывая больше, я рванулась, выскакивая из-за угла и, оттолкнув сразу попавшегося мне на пути мужчину, побежала замелькнувшим впереди пиджаком моего мужа. Лесницкий грязно выругался, вероятно, не удержавшись на ногах от моего тычка. Он одной рукой зажимал окровавленным платком нос, а другой что-то набирал в телефоне. Долетела по оглушающей шаги ковровой дорожки до поворота и заметила, в дверь какого номера вошел Игорь. Ну что ж, я точно знала, какую картину я увижу. Я абсолютно ясно видела, что это подстава. Что бы между нами ни происходило, позволить посторонним людям глумиться над моим мужем я не дам. Руки тряслись, дыхание сбилось, и ноги, похоже, стерлись в кровь. Но времени мало, нужно идти до конца. Если уж я здесь оказалась. Дрожащей рукой надавила на ручку двери и нажала вниз. Шаг. Еще шаг.